Глава двадцать третья. Планы, текучка, тени. «Тебе действительно нужно в двер фарвард?» — тактично уточнит Ивер, когда мы остались одни. «А оказывается, дядюшка даром, что за полупрозрачной плёнкой сидел, а руку на пульсе свидания одержал. Правильно, мало ли что. Кеградесу, Архету, а значит, и мне нужно» пожалуй, я плечами не став расписывать всю ту незабываемую палитру ощущений, которую подарил мне артефакт, обозначая проблему. «Одна не пойдешь. Три тени минимум», — вступил в беседу возникший справа Чейр. «Где я столько возьму? Ты чего, клонироваться можешь? Если да, то я тоже хочу. Сколько дел сразу можно будет сделать?» «Даешь магическую эффективность работы». «Я и эльфа Они будут готовы, как я и обещал, вечером приведу, отрезал хвостатый, не ведясь на шутки и лозунги. Тогда у меня есть время вернуться в Киградес. Почти порадовалась я возможности начать делать хоть что-то по набросанному мысленно на плану. Нет, радоваться работе это, конечно, извращение. Я радовалась исключительно тому, что если буду делать сейчас, то её этой самой работы станет поменьше на потом. Портал-коридор из Нейсара в замок Кеградес открылся запросто, словно дверь в соседнюю комнату собственной квартиры. Достаточно было лишь задать направление и цель. Призрачные слуги с мерцающими на периферии зрения чёрными тенями тварями теперь были всё время под рукой, а не только тогда, когда я желала их видеть. Наверное, так правильнее если кто то и что то есть это лучше видеть чем подозревать о существовании и дергаться от поступи призрачных лап неслышных но ощущаемых спинным мозгом для первого посещения рабочего кабинета мне тоже оказалось достаточно лишь озвучить пожелание вслух А когда я с дуру двигаясь к цели также устно посетовала, что до сих пор по замку лишь с помощью проводников перемещаюсь, и не хило бы карту поискать, то свалилась в коридоре прямо там, где шла, потому что если раньше я контактировала с архетом, и меня периодически порционно одаряли информация об объёме предстоящей работы по связям со предельных миров и транспортной сети самого Киградеса, то сейчас я в один момент получила в голову натуральную 4D-проекцию с замка и прилегающих территорий. Оная вмещала в себя мельчайшие подробности не только архитектуры, артефактов, инфернальных сущностей в ассортименте, а и всех живых созданий на территории до кучи. От этого-то и опухла голова, даже кровь носом пошла. Хлюп! Да, пошла. Только на полу капельки не задержались. Их слезал сам замок с довольным мурлыканьем. «Кажется, он тоже на свой лад разумен, хорошо еще не как Архет, но нечто вроде большого кота-пса, потому как и сторожить, и мурлыкать умеет». Дурында, сама же себе все время говорила об осторожности и в такую лужу села, как какой-нибудь идиот из баек про джиннов и исполнения желаний. «Ну что, полежал я в коридоре, опрометчиво ляпнув о своих хотелках, и потихоньку встала». Поднимать меня, к счастью, никто не явился. Ни помощников мое горизонтальное положение ничуть не волновало. Чувствовали, что живая, почти здоровая, ни о чем не прошу. Вот и не лезли. А что лежу в коридоре, так мало ли где благородной доньке приспичило полежать. Раз хозяйка, то где хочет, там и валяется. Кайриль, как подсказывала навсегда впечатавшаяся в голову карта, находилась в саду и тоже ни о чем не тревожилась. Фекли ей, нестись неизвестно куда, когда княгиня кучу саженцев подкинула, и каждым надо заняться. У неё это надолго и всерьёз. Ну и правильно. Как там мудрые люди говорили? Чтобы ни дня в жизни не работать, надо выбрать такую работу, которая приносит удовольствие. Я же передохнула в коридоре на приятно прохладных и вовсе не ледяных камнях, информацию переварила, Гудящую голову успокоила и встала, теперь уже целенаправленно пошла в кабинет. Нет, себя больше не жалела, только рассудила, что братишке Лену в своем лесу при коронации хуже пришлось. Если он Аэр, то есть владыка леса, то каждую тварь, растения и каждого лоя чувствовать должен неустанно. Да, голове. При полном познании замка пришлось тяжко, зато теперь, попав в кабинет, я не тупо глазела на всё вокруг, а понимала, что к чему и с чем его едят. Книга вызова на пюпитре, шары связи в шкафу, каждый со своей подставкой, а общая — на столе. Хочешь, видеоконференцию устраивай, хочешь, индивидуально общайся. Артефакты, работа с бумагами, ящики для переправки корреспонденции тоже тут. Все было вполне функционально. И дел было навалом. Ригаль Эш, князь всеяки Градеса, носитель архета, не являлся абсолютным монархом. Он был судьей, арбитром, блюстителем единого закона. Не столько над иными князьями, сколько вне их». Папа Гвенд, не нашедший контакта с артефактом и откровенно забивавший на свои обязанности, оставил мне изрядную, неароматную кучу, скажу мягко, работы. Плюхнувшись в удивительно удобное, в меру мягкое, достаточно упругое кресло с высокой спинкой, я довольно хмыкнула. Как под меня делали, а может и в самом деле под меня. Взяли и модернизировали, подгоняя под новую владелицу при смене власти. Возможности археты и замка неизмеримы лишь бы они реализовывались мне во благо, а не от балды. Не будем тыкать в эту самую балду пальцем. Открыв верхний ящик стола, я потянула к себе первую толстую папку. Тонких там не имелось в принципе. Надо было одобрить или наложить вето на союзы и соглашения, заключенные князьями Кеградеса. Вторая папка глубокого синего цвета и третья, оттенка мокрого асфальта, были договорами между князьями Кеградеса «Вне границ нашего мира». Я, как подсказывал амулет, вытащила первый документ на плотной бумаге, шлепнула на него сверху кристалл архета, услужливо удлинивший цепочку, являющуюся не ювелирным изделием, а частью артефакта. Кристалл мигнул золотым, подавая знак. «Принято». Я прижала к низу документа, нижний левый угол, перстень-печатку княгиня Кеградеса остался след схематичный рисунок артефакта в круге если бы бумага не получила одобрение след стал бы рисунком негативом где-то на пятнадцатом или шестнадцатом соглашении я полюбовалась такой картинкой а что значит нет одобрительной резолюции регаль эш озадачиилась я порывшись в инсталированной памяти предков значит ли это что договор расторгается? «Ну, не всё оказалось так однозначно. Это всего лишь значит, что архет не видит в заключённом договоре пользы для мира или усматривает вред, потому князь, пожелавший его заключить, все риски берёт на себя и готов в случае чего держать ответ. Детализировать артефакт не будет. Стремно князьям на себя такую ответственность брать, а то ж». Зато если захочется расторгнуть договор на основании решения артефакта, то никаких проблем. Архет — это крайне весомый аргумент. В тексты этих самых бумаг я детально не вчитывалась. Все равно данные по чуть-чуть оседали, а у меня и так информационный перегруз в последние дни. Зачем еще запоминать, что князь Гаизис заключает помолвку своего сына Сент-Ареба с дочерью князя Хезрада. Этих князей больше трёх десятков, и ни одного нормального вроде Саши, Васи, Пети не зовут. Мне что, родословную каждого учить? А от этой ерундовины же пользы хрен да ни хрена, не то что от формул, и удовольствия, и выгоды точно меньше. Но заказывать от Архета знания родословных высокородного круга я точно не буду, во всяком случае, пока. Итак, за план замка кровью из носа и синяками от падения расплатилась. За это чем придется? Переломами? Так что ничего без крайней нужды не учим мистическим образом, а банально работаем с бумагами и кристаллом. Через его призму, чистоту намерений князей, выгоду киградесу и прочее соответствующее видно яснее ясного. Четче, чем инфузорию туфельку под микроскопом. В разборе документов прошли часа полтора, как раз до того мига, как засветился мшисто-зеленым светом связной шар в шкафу ниши кабинета. Ага, значит, надо подойти и коснуться его рукой, чтобы начать беседу или перетащить на подмигивающую тем же светом подставку у стола, если нацелен на неспешный разговор с комфортом. Странно, конечно, когда всё стало понятно, когда ни черта, понятно, быть не должно. Но отказываться от бонуса в разгребании гигантской кучи я не собиралась. Вообще не уверена, что без бонусов от Архета я смогу всё разгрести. Я и так-то не уверена. Это не математическую задачку решать. Тут даже условия до конца прочесть пока не получается, не говоря уж о том, чтобы последовательность действий разобрать и слишком много неизвестных в формуле. Потому что нужно все и сразу, а я размножаться почкованием не умею, и делегировать полномочия не получится. никому Архет по праву крови, только в моих руках функционирует. Я вскочила из кресла и тронула пальцами шар, заранее чувствуя, зная, видя, кто желает со мной связаться, без изучения знаков на шарике. Князь Зарр? «Моя княгиня, я договорился о встрече. Завтра я прибуду в Нейсар, чтобы провести тебя в двер к веру «Быстро», — приятно удивилась я оперативности и результативности переговоров и уточнила расстановку для свиданки. «Помня, рык Чейра о моей безопасности». «Три тени за плечами — это приемлемо для встречи?» «Да, эскорт для регаль Эшки-Градеса был оговорен». Умиротворённо согласился полуседой мужчина с глазами интересного цвета, которые теперь уже не казались перьями от дохлого голубя. Скорее напоминали редкий оттенок небесного свода или роскошную ткань. На оптимистичной фразе о дозволенных тенях мы и завершили разговор. У Зара точно есть куча срочных и интересных занятий на ближайшие несколько недель под девизом «Вспомни, как получать удовольствие от жизни». Но это князю за годы мук расслабон положен, а мне пока только работа по новому профилю. А расслабон? Ну, сама дура вчера отказалась. А кандидаты были, целых три штуки, оптом и в розницу. Выбирай, не хочу. И теперь уже перед самой собой, если быть честной, не скажу, что не хочу. Неужели коржики-пирожки прав был хвостатый?» Кровь Рэшкири даёт себя знать, и просыпается неуёмное либидо. Чего потом ждать? На мужиков кидаться начну и всех встречных поперечных, болью пытать, купаясь в крови. Или сама захочу, чтобы меня избили? Не последних трёх моментов точно не хочу ни под каким соусом я надеюсь, никогда не пожелаю. Это ж тогда вообще не я буду, а какие-то ошмётки меня, мутировавшие непоправимо. У меня и так с головой сейчас беда. Слишком много всего и сразу. Интересно, понятное дело, но ещё и страшновато. Что следующим будет в голову инсталлировано из-за моего неумения следить за полётом фантазия? Да, лучше не загадывать, а то неизвестно, до чего додумаюсь. Всё, хватит рефлексировать. У меня ещё три верхние папки не разобраны, а в остальных ящиках и конь не валялся. «Ну, папочка, чтоб тебе икалось в твоём посмертии сколько ж ты, гад, работы мне оставил! Чем ты вообще занимался? Служанок на пару с сыном портил!» Велев незримым, вернее, теперь уже просто призрачным слугам приготовить себе вайса с маленькими бутербродами, продолжила работу. Заляпать документы не опасалась, у отправителей имелись свои оригиналы. «Мои метки...» вето или ратификация они перенимали мгновенно, а случайные жирные пятна знаками архета не считались, потому у владельцев не отпечатывались. Впрочем, я даже на своих экземплярах не насвинячила. Так же, как и закуски, мимо сознания прошёл, перехваченный за бумагами, ужин. Закончила я работу не тогда, когда она кончилась, а когда за окнами стало темнеть, и на небе появилась местная парочка красавец Лун». Выбравшись из кабинета, направилась к своей спальне. Правда, маршрут выбрала не прямой, а с учетом меток на 4D-карте замка. Следовало перекинуться парой слов с Кайриль и объявившимися телохранителями. Больше в Киградесе живых не было. Кайриль нашлась в своих комнатах в разлагающемся виде. Нет, не труп. Остроухая фанатка зеленых насаждений так упахалась на благо сада, моё личное и к своему удовольствию, что даже пищу принимала полулёжа, не в силах подняться. Но глаза её искристо-зелёные горели таким фанатичным восторгом, что ругать девчонку у меня язык не повернулся. Она, вроде как отверженной изгой, выглядела настолько счастливой, что мне осталось только кивать и обтекать под водопадом неистового восторга. Те вершки и корешки, которые нашла Кайриль в саду Киградеса и те, что передал из леса братишка, занимали все ее мысли. Впервые она чувствовала себя здесь и сейчас по-настоящему свободной от категоричных приказов рода, от долга и неприятных обязанностей. Свободной и нужной. Впервые у нее впереди было именно такое будущее, какое она сама себе выбрала – Получив от меня устное подтверждение, что с её названными братьями всё благополучно, учатся они, чтобы меня, как следует, тело хранить, эльфиечка успокоилась окончательно и, кажется, заснула на полуслове. По-белому завидуя чужой безмятежности, но ни в коем случае не желая ей уподобиться, огород это точно не моё, как и готовка. Я двинулась по второму адресу, подсвеченному на карте. Он, между прочим, практически совпадал с моими покоями, а не с комнатами самих эльфов. Что и требовалось доказать. Визуально перед дверьми я не увидела никого. Зато, переключившись на особенное зрение, позволяющее мне видеть всех обитателей Киградеса, вне зависимости от материальной составляющей, я их обнаружила. Они действительно походили на мерцающие тени, но не черные, а серебристые. Выглядело реально красиво. Я даже чуть зависла, разглядывая эту лепоту. «Моя княгиня?» Сообразив, что они раскрыты, Чеир выступил из того подпространства, где таился, синхронно с двумя Лоэ -Диэль. «Эльфы с нашей последней встречи изменились. Нет. Дивные волосы, заплетенные в косы, тонкие черты лиц, острые уши. Все было при них, но из взглядов... Исчезла скрытая неуверенность с ноткой обречённости, и появилась большая жёсткость. И одежда у них тоже претерпела изменения. Больше не было зелёных эльфийских одеяний, их сменили серо-коричневые. И оружие явного Айдес и Диас теперь при себе не таскали. Всё было скрыто в тени и тенью. «Двойка теней готова, моя княгиня», — коротко отчитался Чейр, Пока я толкала двери и взмахом руки приглашала всех в комнате «Хорошо, что уложились. Мы завтра идём в двер фарвард». Название мира само скакнуло на язык, едва не запнувшийся от гремящего слова. «Дозволена ли тройка сопровождающих?» Тут же уточнил планы охотник, напоминая о безопасности. «Да», — повторила я договорённость, переданную через Зара, и уточнила. «Ты тоже пойдёшь, хвостатый?» «Иначе быть не может моя княгиня», — согласился охотник, уже даже не протестуя из-за непонравившегося ему поначалу прозвища. «А что, прическу-то он не сменил, значит, хвостатый и точка». «Ну и ладно». Я прошла до кресла куда более низкого и мягкого, нежели то, в котором разгребала завалы в кабинете и плюхнулась в него, почему-то чувствуя себя неимоверно усталой. Будто не бумажки сортировала, а мешки с углём грузила, которые не только тяжёлые, но ещё и давят острыми углами на все места при переноске.